Глава 21. Вмешательство. Боб. Июль. 2334 год. Система рек. Аркадия. Я приподнялся и сел. Вода текла смеха ручьями, и под моим задом уже образовалась лужа. Я внезапно ощутил прилив раздражения. Что-то подобное чувствуешь, когда тебя застигла непогода, а у тебя нет зонтиков. Затем я разозлился на Ими, который не предупредил меня о данной проблеме. Судя по уровню сырости, всего, дождь шел уже довольно давно. Но раздражение смыло, словно волной, когда я вспомнил, в чьем теле я нахожусь. Я не чувствовал ни холода, ни озноба, ни сырости. Водонепроницаемый мех квинуландца позволял мне чувствовать себя комфортно. Я посмотрел на небо. Местные тучи, серые, уродливые, влажные, казалось, можно увидеть на любой планете. Из-за вращения мегаструктуры слоистость, должно быть, выглядело странно. Но, с другой стороны, может и нет. Я не метеоролог, и мой интерес к образованию облаков ограничивается вопросом, как не попасть под дождь. Я обвел взглядом горизонт. Мне показалось, что на западе он чуть светлее, но в целом тучи окружили нас со всех сторон. Так что большая система погоды в наличии. Хотя без данной ее особенности я, пожалуй, мог бы обойтись. — Смотри, — сказала Бриджит. Не знал, что она уже активировала свой Мэнни. Я повернулся и увидел, что она показывает на какие-то жестко смятые кусты. Кажется, ночью у нас были гости. Что-то большое. Возможно, Лоруш. Э -э Я покопался в памяти. Лоруш — своего рода большой волк, но с когтями, как у медведя-гризли. Ими он хватает и удерживает добычу, откусывая от нее куски. Свидание с ним вряд ли можно назвать приятным. — Почему именно нас об этом не известили? — спросил я. — Следы ведут не в наше гнездо, а прочь от него. Так что он нами не заинтересовался. Думаю, его сбило с толку отсутствие запаха и тепла, исходящего от тел. Ночной охотник не будет ориентироваться только по картинке, и того, что мы просто выглядели, как еда, для него оказалось недостаточно. Я скорчил гримасу и порадовался тому, что с нами Бриджит, который обращает внимание на такие штуки. На Эдеме я узнавал местную экосистему постепенно и при этом находился в безопасности, на орбите. А теперь я оказался в гуще событий и до сих пор не усвоил полученных сведений. Билл и Гарфилд проснулись и сели. Гарфилд посмотрел на нас с Бриджит и спросил. — Что я пропустил? — Давайте позавтракаем, — рассмеялась Бриджит. — Живой рыбой? — Спасибо, не надо, — ответил я. — Поем в городе. Может, закажу хороший денверский омлет с острым соусом. «Ага, мы сразу займемся его поисками». Бриджит встала на задние лапы и внимательно посмотрела на реку. «Сегодня просто поплывем по течению или немного поднажмем? То, чем мы занимаемся, все-таки не отпуск, хотя и очень на него похоже», — ответил я. «Давайте постараемся побыстрее добраться до города». На поиски следующего города ушла большая часть дня, даже при том, что наша группа активно плыла вниз по течению. О свидетелях можно было не беспокоиться, и поэтому мы как следует разогнались, игнорируя предупреждения об усталости. В воде не перегреться не могли. Билл заметил город первым. — Народ, он слева. Сбросить скорость до максимальной. Э — -э -э, Не будь занудой, Гарфилд. Замедлись до нормальной скорости квинландца, хорошо? Я улыбнулся. Билл и Гарфилд постоянно друг друга подкалывали, но всегда по-дружески, как и мы с Марвином. Я вдруг понял, что уже очень давно не заходил к нему в гости. Я даже не знал, продолжает ли он создавать в Вирте сцены из книг, которые мы читали при жизни. Возможно, мне пора взять себя в руки и снова стать частью мира Бобов, пока он еще существует. Мы подплыли к причалу и, как положено, вышли из воды по мосткам. Внимание к себе лучше не привлекать. Табличка у пристани гласила «Город Галин» и на ней были стрелки, указывающие, где находятся разные полезные места. Мы нашли стрелку с подписью «Рынок» и двинулись в его сторону. Конкретный план действий мы все еще не разработали, поскольку у нас не было достаточной информации. Прогуны продолжали подслушивать разговоры квинландцев, но все еще не добыли новых сведений. Если взглянуть на картину в целом, то в этом не было ничего удивительного. Мы даже близко не подошли к тому, чтобы детально просканировать всю структуру. «Давайте постараемся на этот раз не облажаться», — сказал я. «Давайте что?» — воскликнул Бил. «А кто устроил свистопляск в прошлый раз, а? Кто? Кто?» «Не придирайся. Нет, я в самом деле считаю, что сегодня мы добьемся успеха. Народ, может, разделимся?» «Боб, думаю, нам придется это сделать. Так мы обойдем больше территории». Кивнув, я помахал членам своей группы в квинландском стиле и пошел, куда глаза глядят. Наша задача — подслушать разговоры и, возможно, самим заговорить с кем-то из местных и попытаться незаметно выведать информацию. Правда, насчет «незаметно» у меня были небольшие сомнения. Я гораздо больше знал про искусство войны, чем про искусство светской беседы. Хм, ну куда же пойти? Выпивка развязывает языки, а также пасти, клювы и хаора. Так квинландцы называли свои рты. «Итак, где найти паб или любое другое питейное заведение?» Я подошел к первому же индивидууму, который стоял на одном месте. «Простите, нет ли тут поблизости таверны?» «Да, мой Шурин — хозяин рычащей гуппи. Идите вон по той дороге. У дома с красной дверью поверните направо, и тогда все увидите. Скажите ему, что вас прислал Грен». Я благодарно кивнул, и отправился в указанном направлении. Я почти не сомневался, что за подобные советы Грен получает что-то вроде комиссии, но я на него не злился. Возможно, благодаря ему я даже получу скидку на первую кружку пива. Да, «шурин» — это не совсем правильный перевод, ведь у квинландцев очень сложная система семейных отношений, но мне показалось, что Грен и его друг, владеющий пабом, довольно близкие родственники. Вскоре я добрался до заведения. Найти его действительно было несложно. Накрытом дворике были расставлены длинные столы, а за ними на скамьях сидело много квинландцев с пивными кружками в руках. Похоже, что для квинландцев каждый час был счастливым часом. Интересно, плавать в нетрезвом виде — это преступление? Я подошел к барной стойке и знаком привлек к себе внимание бармена. Грен сказал, что тут можно выпить пиво. Бармен внимательно вгляделся в меня, вероятно, пытаясь что-то вспомнить. Затем он наполнил кружку пива и поставил передо мной. Первый один медяк, все остальные два медика. Я положил на стойку подходящую монету и взял свое пиво. У меня возникло дурное предчувствие, что оно будет хуже красных элей Говарда. Ну что ж, вкусовые сосочки всегда можно отключить. Я оглядел столы, пытаясь найти место, где можно подслушать несколько разговоров. Прежде чем заговаривать с квинландцами, нужно составить как можно более подробную картину общества. Это очень важно, особенно после того, что произошло в прошлый раз. Я уселся на скамью и согнулся над кружкой, делая вид, что она — центр моей вселенной. Затем я увеличил чувствительность своих микрофонов и расслабился, перейдя в режим мерзкого шпиона. Даже не верится, что Джинни хочет привести в семью этого неудачника, ведь у него рыбья три буха вместо мозгов. И Берра, значит, мне говорит. Мне до смерти хочется. Это очень смешно. Он в самом деле подумал? Утверждает, что его рассеяли дважды. Нет, ты подумай, какова вероятность... Стоп, рассеяли. Снова это слово. Рагуны не сумели найти его точное определение, только выяснили, что оно означает что-то плохое. Возможно, это важно. Я сфокусировался на этом разговоре. Первый голос. Скорее всего, смутьян. Один раз тебя могут рассеять случайно. Но дважды? — Нет, Скиф наверняка был в чем то замешан. Второй голос. — И если он попытается устроить что-то здесь, они могут рассеять весь наш город. Третий голос. — Но это несправедливо. Почему мы все должны страдать? Первый голос. — Юноша, в словаре администратора нет такого слова, как «несправедливо». Если они решат, что мы перешли пределы, они начнут действовать. Третий голос. — Как мы можем этому помешать? Первый голос. — Администратора мы остановить не можем. «Но можем помешать Скиву снова затеять смуту». Второй голос. «Что ты хочешь сделать, Эрл? Поговорить с ним? Заставить его прислушаться к голосу разума?» Первый голос рассмеялся, а затем сказал, «Ну да, он непременно нас послушается. Ну еще можно превратить его в корм для рыб». Второй голос. «Я в деле». Третий голос. «Я никогда не убивал, но и семьи лишиться не хочу. Я с вами». Первый голос. «Молодцы». Значит, вечером я приду с ним сюда, чтобы поужинать и поговорить о делах. Напою его, сделаю вид, что мы на его стороне. Затем приглашу его к себе и разберусь с ним. Пауза. Но вы, парни, должны вести себя убедительно. Он должен поверить, что мы поверили в его бредни. Я словно невзначай посмотрел в ту сторону, откуда доносились голоса. Два квинландца кивали, а третий сурово смотрел на них. Потом их разговор свернул на более обыденные темы и больше не проливал свет на грехи Скива и на природу администратора. Они в буквальном смысле слова называли его за «заглавной буквы». В квинландском языке была особая интонация, которая обозначала имена собственные. Я послушал еще немного до тех пор, пока не допил свой напиток. Он оказался именно таким скверным, как я и ожидал. Но других интересных бесед я не обнаружил. «Народ, нашли что-нибудь?» — спросил я по внутренней связи, надеясь скрыть триумф в своем голосе. «Нет? А вот ты, похоже, нашел», — ответила Бриджит, разбивая мои надежды. «Но я, по крайней мере, нашла хорошую гостиницу. Встретимся на пристани?» Все ответили утвердительно, и я отправился к месту встречи. «Так, Боб, выкладывай. Что ты нашел?» — спросил Гарфилд. «Давайте снимем комнату и отключимся», — ответил я. «Все расскажу в верте». Мы добрались до гостиницы, которую нашла Бриджит, поторговались с хозяином и вскоре оказались в еще одной тесной комнате с многоярусными кроватями. «Нужно подняться повыше в социальные иерархии. Хочу жить в номере, где можно не врезаться в кого-нибудь на каждом шагу», — сказал Билл. «Зачем?» — спросил Гарфилд. «Мы же просто складываем тут наших мэнни. Что ты собирался здесь делать?» Билл сурово взглянул на него, но промолчал. Мы распределили между собой койки, легли на них и деактивировались. Я зашел в свою библиотеку и уже начал опускаться в мягкое кресло, когда прибыли остальные. Поскольку это был долгосрочный проект, и мои товарищи будут часто здесь бывать, я подготовил для них ту мебель, которую они любят. Дживс принес напитки, шпилька выбрала случайным образом человека, к которому можно залезть на колени, и все мы устроились поудобнее. Вот что мне удалось подслушать. Я загрузил разговор в таверне и включил воспроизведение. Когда запись закончилась, в комнате на несколько миллисекунд воцарилось молчание. Первым заговорил Гарфилд. — Итак, рассеивание. Во время рассеивания прогоняют злодеев. — По-моему, все чуть сложнее, — сказал Билл. Речь шла о побочном ущербе. Тот квинланец сказал, — весь наш город могут рассеять. — А значит, администратор, кем бы он ни был, оно прервал Гарфилд. Говорящий использовал неопределенное местоимение третьего лица. Ну, может, не оно, а они. В данном случае гвинландцы не различают единственное число и множественное. Ладно. Значит, они рассеивают город, если его жители становятся наглыми. Но как администратор это делает? И как определяет уровень наглости? Нужно найти Скива, пока отряд убийц не довел до конца свое грязное дело, сказал я, прерывая обсуждение. «Идея есть». «Давайте просто подождем в таверне», — предложил Билл. «Супер», — ответил я. «Снова пить эти помои». Я двигал ложкой в миске с рыбным супом, делая вид, что я его ем. У Билла и Гарфилда дела обстояли лишь чуть лучше, чем у меня, и только Бриджит, словно абориген, с аппетитом поглощала суп. Ох уж эти биологи! Прождав несколько часов, мы забеспокоились. Бармен поглядывал на нас, поскольку пили мы мало — и, следовательно, зря занимали места за столом. В конце концов, Гарфилд решил, что с него хватит. Нам нужно рассмотреть тот вариант, в котором они поменяли свои планы. Здесь другие таверны есть?» Бриджит ткнула пальцем в своего соседа. «Слушай, друг, сколько тут еще таверен, до которых недалеко идти?» Он нахмурился, но выражение его лица изменилось, когда он заметил, что с Бриджит трое друзей. Видимо, решив, что в данном случае стоит проявить вежливость, Он назвал еще два заведения и в общих чертах объяснил, как до них добраться. Я выдал остальным видеоролик с нашими квинландцами, после чего Билл и Гарфилд отправились в другие бары. А я тем временем угостил нашего соседа пивом в награду за труды. Мой поступок слегка его озадачил, но сделал значительно более дружелюбным. «Я их нашел», — сказал Гарфилд. «Они покидают танцующую пралию. Похоже, они изменили свои планы. Нам повезло, что мы не стали ждать их дальше». «Сиди у них на хвосте», — ответил я. «Мы видим тебя на карте. Постараемся как можно быстрее к тебе присоединиться». Мы с Бриджит вскочили и бросились к двери. Вслед нам неслись протесты и проклятия. Сообщение, отправленное Биллом, указывало на то, что он тоже в пути. Мне очень хотелось повысить свою скорость до сверхквенландской, но это бы вызвало вопросы, которые заставили бы нас покинуть город. Кроме того, подобное поведение могло бы привлечь внимание администратора — если, конечно, у него есть нормально работающая сеть осведомителей. Гарфилд ждал нас у переулка. Билл еще не прибыл. — Пробка на дороге, — сказал он. — Немного задержусь. — Откуда пробки в мире, где ездят на лошадях и телегах? — буркнул я. — Ну, например, кто-то может устроить переполох, заглянув в чужой фургон, — пробормотала Бриджит. — стоит один раз ошибиться. — Ждать Билла не будем, — сказал Гарфилд. — Они сильно нас опережают. Мы по одному помчались по переулку. Я никого там не увидел, но других путей тут не было. Ну, разве что интересующие нас квинландцы внезапно научились лазить по стенам. Внезапно в моем сознании возникла картинка. Паук-бобер в красно-синем трико. Пришлось мысленно дать себе пощечину. Вдруг я услышал, как Гарфилд напевает «Паук-свинья, паук-свинья». Я ухмыльнулся. Боб всегда остается Бобом. Стоило нам свернуть в соседний переулок, как на нас бросились какие-то фигуры. Наши компьютерные рефлексы позволили нам быстро сообразить, что происходит, но, к сожалению, Мэнни действовали в физической реальности, в которой есть такая вещь, как инерция. Мы успели только повернуться к нападавшим, после чего нас всех сбили с ног. Старых, тяжелых Мэнни было сложно опрокинуть, однако новые модели имели такую же массу, как и квинланцы. Поэтому я обнаружил, что лежу на спине и смотрю на разъяренного квинланца, который уже занес надо мной нож. Похоже, сейчас не самое подходящее время, чтобы притворяться живым существом. Я поднялся быстрее, чем опускался нож, и Квинланец охнув, взлетел в воздух. Когда он достиг верхней точки своей траектории, я ударил его по голове сбоку и вскочил на ноги. Если я правильно рассчитал силу, то он будет оглушен на пару минут, но не ранен. Еще два квинландца отлетели назад, и мои друзья тоже поднялись на ноги. Бриджит была ранена. Из раны в плече текла фальшивая кровь. Кроме того, Бриджит выглядела так, словно она разозлилась. То есть очень разозлилась. Я подумал, что мне, возможно, сейчас придется защищать нападавших от нее. Гарфилд указал куда-то дальше, в переулок. Там что-то происходит. Не дожидаясь ответа, он побежал в том направлении. Ну да, да, не побежал, а быстро потопал в развалочку. Я взглянул на тех, кто пытался напасть на нас из засады. Все трое были оглушены, и продолжать бой никто из них не собирался. «Ты в порядке?» — спросил я Бриджит. Она кивнула, все еще хмурясь. Находящиеся внутри наниты делали свое дело, и кровотечение уже остановилось. Еще через минуту от раны не останется и следа, и даже мех снова вырастет. Мы, Бобы, строим на совесть. С той стороны, в которую побежал Гарфилд, донеслись звуки боя. Быстро убедившись, что здесь нам больше никто не угрожает, я встал на четыре лапы и побежал по его следам. Бриджит от меня не отставала. Когда я добрался до места, где разворачивалось все веселье, я увидел Гарфилда. Он избивал одного Квинландца другим, держа последнего как дубину. Зрелище походило на сцену из мультфильма, и я остановился, чтобы полюбоваться происходящим. К сожалению, обычный Квинландец физически не мог такое проделать, так что Гарфилд, вполне вероятно, только что нас спалил. «Бросайте суперменские фокусы!» — воскликнул я. Гарфилд с конфуженно остановился, — и бросил свою дубину. Второй квинландец медленно осел на землю, словно воздушный шар в виде Санта-Клауса, из которого выпустили воздух. «Как думаете, это все из-за Скива?» — спросил я по системе внутренней связи. «Кажется, именно на него они напали», — вслух ответил Гарфилд и мотнул головой. Он направился вон в ту сторону. Он ранен. Кивнув, я отправился в указанном направлении. Вскоре я увидел еще одного квинландца. Он прислонился к стене что-то бормоча, пытался зажать несколько кровоточащих ран одновременно. Я предположил, что у него шок. «Скиф?» — спросил я. Он кивнул. Я быстро снял с плеча рюкзак и достал из него средства первой помощи. В основном бинты, но именно они и были ему нужны. За несколько секунд я подштопал его настолько, что он, по крайней мере, доживет до того момента, когда его доставят к врачу. Когда я закончил, к нам присоединились Гарфилд и Бриджит. Мы с Бриджит взяли Скива под руки и поставили его на ноги. «Спасибо», — сказал он. «Вы из сопротивления». Я уже собирался ответить, как вдруг глаза Скива округлились от удивления, а затем я понял, что лежу, уткнувшись лицом в землю. Краем глаза я заметил, что Бриджит тоже падает, а сверху на нее прыгают два Квинланца. Затем еще один подошел к нам, достал что-то очень похожее на пистолет и выстрелил в Гарфилда в упор».